Пропущенная глава Глава – это, не включенная в окончательную редакцию «Капитанской дочки» под цензурным соображением и сохранившаяся только в черновой рукописи, самим Пушкиным поэтому названа была пропущенной главой. В тексте этой главы остались невыправленными измененные впоследствии фамилии некоторых персонажей. Гринёв называется здесь Буланиным, Азурин – Мы приближались к берегам Волги. Полк наш вступил в деревню и остановился в ней ночевать. Староста объявил мне, что на той стороне все деревни взбунтовались, шайки пугачевские бродят везде. Это известие меня сильно встревожило, мы должны были переправиться на другой день утром.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 Мы уже достигли середины реки. Вдруг грибцы начали шептаться между собою. «Что такое?» – спросил я, очнувшись. «Не знаем, Бог весть!» – отвечали гребцы, смотря в одну сторону. Глаза мои приняли то же направление, и я увидел в сумраке что-то, плывшее вниз по Волге. Незнакомый предмет приближался, и я велел гребцам остановиться и дождаться его. Луна зашла за облако, Плывучий призрак сделался еще неяснее. Он был от меня уже недалеко, и я все еще не мог ничего различить. «Что бы это было, — говорили гребцы: парус, не парус, мачты, не мачты?» Вдруг луна вышла из-за облака и озарила зрелище ужасное. «К нам навстречу плыла виселица, утвержденная на плоту».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 Гребцы смотрели равнодушно и ожидали меня, удерживая плод багром. Я сел опять в лодку. Плод поплыл вниз по реке. Виселица долго чернела во мраке. Наконец она исчезла, и лодка моя пристала к высокому и крутому берегу. Я щедро расплатился с грибцами. Один из них повел меня к выборному деревне, находившейся у перевоза. Я вошел с ним вместе в избу...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 «Что это значит?» — спросил я его. «Зачем здесь рогатка? Кого ты караулишь?» «Да мы, батюшка, бунтуем», — ответил он, почесываясь. «А где ваши господа?» — спросил я с сердечным замиранием. господа наши где?» — повторил мужик. «Господа наши в хлебном анбаре». «Как в анбаре?» «Да Андрюха Земский посадил лишь их в колодки и хочет вести к батюшке-государю».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 Сиди к сам здесь, вот уже научим тебя буянить до да заворот таскать государевых чиновников. Я стал осматривать анбарыща, Не было ли какого-нибудь способа выбраться, не трудись, сказал мне батюшка. Не таковский я хозяин, чтобы можно было в анбары мои входить и выходить воровскими лазейками. Матушка, на минуту обрадованная моим появлением впала в отчаяние, видя, что пришлось и мне разделить погибель всей семьи.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 Необычайный шум и крики. Что это значит, сказал отец. Уж не твой ли полковник подоспел? Невозможно, отвечал я. Он не будет прежде вечера. Шум умножался, били в набат. По двору скакали конные люди. В эту минуту в узкое отверстие, прорубленное в стене, просунулась седая голова Савельича, и мой бедный дядька произнес жалобным голосом «Андрей Петрович, Авдотья Васильевна, батюшка ты мой, Петр Андреевич, матушка Марья Ивановна, беда! Злодеи вошли в село, и знаешь ли, Петр Андреевич, кто их привел? Швабрин Алексей Иванович, нелегкое его побери!»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 Не стану ни сам соваться по-пустому, ни своих людей тратить, а велю поджечь анбары, тогда посмотрим, что ты станешь делать, Дон Кишот Белогорский. Теперь время обедать, пока, мисс, сиди додумай да на досуге. До свидания, Марья Ивановна. Не извиняюсь перед вами, вам, вероятно, не скучно в потемках с вашим рыцарем. Швабрин удалился, оставя караулу анбары.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 Он отпер двери, огонь ворвался и взвился по бревнам законопаченным сухим мохом. Батюшка выстрелил из пистолета и шагнул за пылающий порог, закричав «Все за мною!». Я взял за руку матушку и Марью ванну и быстро вывел их на воздух. У порога лежал швабрин, простреленный дряхлую рукою отца моего. Толпа разбойников, бежавшая от неожиданной нашей вылазки,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 «Швабрин! Очень рад! Гусары, возьмите его!» досказать да нашему лекарю, чтобы он перевязал ему рану и берег его, как зеницу ока. Швабрина надо непременно представить в секретную казанскую комиссию! Он один из главных преступников, и показания его должны быть важны!» Швабрин открыл томный взгляд. На лице его ничего не изображалось, кроме физической муки. Гусары отнесли его на плаще».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 Гринев, узнав от него об нашей опасности, велел садиться, скомандовал Марш, марш в галоп, и слава Богу, прискакал вовремя. Гринев настоял на том, чтобы голова Земского была на несколько часов выставлена на шесте у кабака. Гусары возвратились с погони, захватив в плен несколько человек. Их заперли в тот самый анбар, в котором выдержали мы достопамятную осаду. мы разошлись каждый по своим комнатам старикам нужен был отдых не спавший целую ночь я бросился на постели крепко заснул Гринёв пошел делать свои распоряжения вечером мы соединились в гостиной около самовара весело разговаривая о минувшей опасности Марья ивановна разливала чай я сел подле нее и занялся ею исключительно родители мои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 дураки сказал он им зачем вы вздумали бунтовать виноваты государь ты наш отвечали они в голос то-то виноваты на проказе да и сами не рады прощаю вас для радости что бог привел меня свидиться с сыном петром андреевичем ну добро повинную голову меч не сечет виноваты конечно виноваты бог дал ведра пора бы сено убрать Вы, дурачье, целые три дня что делали? Староста, нарядить поголовно на сенокос. досмотри да смотри, рыжая бестия, чтобы у меня к Иванову дню все сено было в копнах. Убирайтесь. Мужики поклонились и пошли на барщину, как ни в чем не бывало. Раны Швабрина оказалась несмертельна. Его с конвоем отправили в Казань.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 коим чужая головушка-полушка, да и своя шейка копейка.